Глава восьмая. Бен. Стучали должно быть долго, потому что эхо этого стука блуждало по закоулкам его сна, пока он медленно приходил в себя. Снаружи было темно, и, потянувшись за часами, он уронил их на пол. Это окончательно сбило его с толку. — Кто там? — спросил он. «Это Эва, мистер Мейер, с вас к телефону!» Он встал, натянул штаны и открыл дверь. Там стоял Ева Миллер в ночной рубашке с недовольным лицом только что разбуженного человека. Они посмотрели друг на друга, и он подумал, умер кто-то. «Издалека?» «Нет, это Мэтью Берг. От этого знания ему не стало легче. «Который час?» «Чуть больше четырех». Мистер Берг кажется очень взволнованным. Бен сошел вниз и взял трубку. это Это Бен!» Мэтт хрипло дышал в телефон. «Бен, вы можете приехать прямо сейчас?» «Да, конечно». «А в чем дело? Вы что, заболели?» «Не по телефону. Приезжайте скорее. Буду через 10 минут». «Бен!» «Да-да. Есть у вас крест. Или медальон Святого Христофора. Что-нибудь вроде этого». — Нет, я баптист был. Ну, ладно, приезжайте. Дэн повесил трубку и быстро поднялся к себе. Ева все еще стояла там, на ее лице читалось тревога и подозрение, сочетание желания узнать, что случилось, с нежеланием и даже страхом. Мистер Берг заболел? Говорит, что нет. Он просто попросил. — Ева, а вы католичка? Мой муж был католик. «Есть у вас крест или медальон святого Христофора?» «Где-то в спальне был крестик моего мужа. Я могу?» «Да, посмотрите, пожалуйста». Она пошла в спальню, шаркой и шлепанцами по ковру. Бен зашел к себе, влез в рубашку и оделся. Когда он выходил, Ева вынесла ему крестик. Он тускло отсвечивал серебром. «Спасибо», — сказал Бен и взял его. «Это мистер Берг вас просил? Да. Она словно окончательно проснулась. — Он же не католик и в церковь не ходит. Он ничего мне не объяснил. — О! — она кивнула, пытаясь понять. — Будьте с ним осторожнее, он очень дорог для меня. — Конечно, я понимаю. — Надеюсь, с мистером Дерком все будет в порядке. Он сошел вниз и вышел на крыльцо. Почему-то он не положил крестик на сиденье, а надел его себе на шею. Серебро приятно холодило грудь под рубашкой. Изводя машину, он слегка успокоился.